Глава двадцать пятая ничего не оставалось, кроме как полностью положиться на своего босса, слэш временного мужа, и в абсолютно зомбическом оцепенении сдвигать руку каждый раз, когда ребро его ладони подталкивало ее ладонь. Сторм же был полностью сосредоточен и абсолютно контролировал ситуацию. По крайней мере, ей очень хотелось верить в то, что это именно так. Уверенность мужчины, с одной стороны, успокаивала ее, а с другой – заставляла чувствовать себя беспомощной. А Милдред больше всего в этой жизни ненавидела чувствовать себя беспомощной. Ситуации, в которых она была лишена возможности влиять на ход событий, всегда были для нее не просто психологически, но физически невыносимы. Она теряла покой и не находила себе места. Обычно, дабы хоть чем-то себя занять, Милдред принималась наводить порядок. И порой она так увлекалась, переставляя и перекладывая все, что попадалось ей под руки, причем в том порядке, который ей казался наиболее рациональным и логичным, что упорядочиванием только своих вещей не ограничивалось. Несмотря на кажущуюся безопасность и даже полезность подобной привычки, родные и близкие доктора Райт шутили, что они скорее предпочли бы, чтобы их вещи побывали в шкадливых лапках целого взвода мартышек, чем стали жертвами организаторского таланта Милдред. Так, например, в первом классе, ожидая результатов первой в ее жизни контрольной, маленькая Милли умудрилась переставить все книги в их домашней библиотеке в алфавитном порядке по именам главных героев, потому что лично ее в книге прежде всего интересовала история, а не то, кто ее написал. Бедняжка проделала поистине титаническую работу, затрачивая на это дело в течение трех дней все свободное от школы время. Каково же было ее разочарование, когда родители, причем и папа, и мама, остались недовольны? Им, видите ли, удобнее находить книги по именам авторов, заявили они дочери и дали ей задание расставить книги в соответствии с авторами, то есть расставить книги так же, как они изначально и стояли. Не менее памятной был также и случай с организацией пространства в родительском доме. Особенно памятным стал этот случай для матери Милдред. Она до сих пор вспоминает эту выходку дочери со слезами на глазах. В этот раз Милдред оказалась перед сложнейшим выбором. Четыре наиболее престижных университета страны – Гарвард, Стэнфорд, Коламбия и университет Джонса Хопкинса – готовы были принять ее в ряды своих студентов. И она, в свою очередь, одинаково счастлива была стать студенткой любого из этих университетов. Родители же не только отказались помочь советам, но и собрали вещи и укатили на три недели на какую-то медицинскую конференцию, дабы не мешать дочери принять хорошо обдуманное и тщательно взвешенное жизненно важное решение. Изучив в 101 раз все, что только можно было о медицинских программах и заслугах всех четырех университетов, Милдред приступила к процессу обдумывания, побочным эффектом которого стала неожиданно проснувшаяся тяга к переменам. В частности, к переменам в организации пространства. Загоревшейся идеей, Милдред сначала переставила всю мебель, а также переместила, либо передвинула ковры и прочие предметы интерьера в доме. Затем, когда не осталось ни одного предмета интерьера, не охваченного ее бурной деятельностью, она сделала также еще и перестановку, перекладывание и перевеску во всех шкафах, шкафчиках и ящиках. Разумеется, все было расставлено, разложено и развешено исключительно логично, эффективно и экономично. Милдред тогда испытала истинную гордость за проделанную работу, и тем обиднее была реакция матери. Нет, Кэтрин Райт не кричала и не ругалась. Она молча, с лицом человека, приговоренного к смерти, но все еще иррационально надеющегося на помилование, шла по комнатам. И даже несмотря на то, что с каждой комнатой надежда становилась все более и более эфемерной, она продолжала крепиться держалась вплоть до того момента, пока не заглянула в свой шкаф для обуви. Тот самый шкаф, из которого Милдред, движимая соображениями наиболее рациональной организации пространства, извлекла все вертикальные полки, благодаря которым образовывались ячейки для каждой пары обуви отдельно. В результате этого ее усовершенствования в шкафу образовалось достаточно места не только для обуви матери, но и отца, и даже ее собственной. Рациональная, логичная и эффективная доктор Райт до сих пор не могла понять, почему именно реорганизация и перепланировка обувного шкафа заставила ее мать, хирурга с остальными нервами и железобетонной выдержкой сползти по стене и горько заплакать. Однако сейчас Милдред не могла заняться ни реорганизацией, ни перепланировкой. Она ничем не могла заниматься. Все, что она могла, все, что ей было позволено, это ждать. Бесконечно ждать. Ждать, пока ей разрешат сделать следующее движение. А затем опять ждать. Если бы у нее в тот момент кто-нибудь спросил, страшно ли это просто ждать, она вряд ли бы назвала испытываемое ею невыносимое, изнурительное чувство страхом. Ей не было страшно. Она просто очень устала. Устала так, что все ее тело болело, покалывало, горело и временами немело. И еще ей было тяжело, тяжело дышать, и да, тяжело ждать, невыносимо тяжело ждать. Если бы она могла хоть что-то сделать, хоть чем-то помочь, ей стало бы легче. Казалось, уже прошла целая вечность. Интересно, где она берет силы? Ей уже столько раз казалось, что она вот-вот упадет, но она не только не падала, но и продолжала двигать рукой, причем двигать безошибочно четко если судить по тому, что она всё ещё жива. Они все всё ещё живы. «Милли, ещё чуть-чуть, и ты свободна!» Усталый голос босса отвлёк девушку от собственных мыслей. «Вот так!» – удовлетворённо прокомментировал мужчина. «Теперь быстро, одним резким движением, выдерни руку из грудной клетки!» Милдред глубоко вдохнула, выдохнула и, насколько смогла быстро, выдернула руку. И так и застыла в оцепенении, лишь глаза ее пристально, настороженно, недоверчиво и даже более того, подозрительно изучали извлеченную из груди пациента кисть. Если бы троянцы в свое время с такой же настороженностью и подозрительностью отнеслись к подаренному им коню, то вполне возможно не проиграли бы войну. Что же касается доктора Райт, то ее подозрительность и настороженность были совершенно излишними. Кисть, как, впрочем, и рука, была определённой её, а не чья-то ещё. «Милли, Милли, мисс Райт!» – услышала она вдруг голос Сторма, словно сквозь туман. «Пациент твой, Бельф, снимай щит невидимости, вызывай санитаров с носилками и звони Мальковичу, пусть срочно подготовит для нашего пациента операционную и соберёт лучшую хирургическую команду, потому что я не знаю, насколько меня ещё хватит». Микаэль ещё не закончил давать распоряжения, а по внутренней связи уже прозвучало экстренное оповещение. Зажужжали пейджеры реанимационной бригады, призывая специалистов на место происшествия. Сигнал сопровождался объявлением. У пациента Микаэля Сторма дырка в груди. Все без исключения, получившие это сообщение, побросав все дела, которыми занимались, со всех ног на перегонки, бросились на подъездную аллею, желая первыми оказать большому боссу первую помощь. «Люк!» Облегченно вздохнул между тем большой босс, заметив разыскивающего их на другом конце аллеи, блондина. «Люк, мы здесь!» «Вау!» Блондин, который уже несколько раз прошел мимо них и не заметил, оторопело уставился на троицу. «Из всех фантастических сценариев, которые я себе рисовал, этот, ну просто, вау!» «А я грешным делом подумал, что Бельфик наш, как обычно, слегка преувеличивает». «Что значит, как обычно?» окрысился демон. «Дети мои, пожалуйста, не ссорьтесь!» — иронично осадил друзей Микаэль. «Вот», — протянул он другу свёрток, излучающий слабое серебристое сияние, — «отдай нашим спецам, пусть разберут на молекулы, а ещё лучше на атомы, и установят, что за зараза внутри этой дряни. Только обязательно предупреди их, что хотя я и разомкнул цепь детонатора, я всё равно понятия не имею, что там внутри». «Не удивлюсь, если выяснится, что там еще какой-нибудь сюрприз, например, какая-нибудь биологическая зараза, причем опасная именно для вампиров». «Для вампиров?» – удивленно переспросила доктор Райт, часто захлопав ресницами. «А, впрочем, неважно». Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Я хотела сказать, что санитары прибыли». «Эндрю, Томас», – прочитал шторм имя санитаров на бейджах. «Этот пациент для меня очень важен. Так всем в больнице и передайте». «Конечно, конечно, мистер Сторм, обязательно передадим». Словно китайские болванчики часто закивали головой санитары, с недоумением рассматривая вполне себе целую и невредимую грудную клетку большого босса, и не обращая при этом никакого внимания на истекающее кровью тело, лежавшее рядом с большим боссом, у которого обещанная им дырка в груди была. «Конечно, конечно!» Не менее интенсивно закивали головой медсестры и прочий медицинский персонал, примчавшийся спасти жизнь большого босса, но в качестве утешительного приза согласны были и просто услужить. Так что если бы жизнь неизвестного с дыркой в груди зависела исключительно от усердия и старания хлопотавшего теперь над ним медицинского персонала, то у него не было бы ни одного шанса умереть. А вот доставить пациента в операционную со скоростью, с которой в этом госпитале не доставляли еще ни одного пациента, вполне было в силах усердных и старательных сотрудников. Что они с честью и огромной радостью и проделали. Пока Милдред мыла и скребла руки, реанимационная бригада готовила его к операции на сердце. Местный ординатор сумел нормализовать артериальное давление, и на данный момент положение пациента было настолько стабильным, насколько это вообще было возможно в такой ситуации. Пациента с головы до ног обработали антисептическим раствором и покрыли стерильным бельем, оставив обнаженными только грудь и ноги. Ноги оставили открытыми, так как всем было понятно, что без шунтирования эта операция вряд ли обойдется, а вены нижних конечностей являлись самыми лучшими сосудистыми протезами. «Гепарин вели?» – скорее констатировала, чем поинтересовалась доктор Райт. Гепарин был необходим для того, чтобы предотвратить образование сгустков при соприкосновении крови с пластиковыми и металлическими поверхностями контуров аппарата искусственного дыхания. Поэтому она не сомневалась, что опытная реанимационная бригада ввела этот препарат в первую очередь. Так как в груди пациента зияла огромная дыра, Милдред не пришлось распиливать грудину, дабы обеспечить себе доступ к перикарду. Ей достаточно было лишь развести края грудины в стороны, чтобы соединить больного с аппаратом искусственного кровообращения. Хотя нет, уже не больного, а просто объект хирургического вмешательства. Пациенты доктора Райт переставали быть для нее человеческими существами, как только попадали на ее операционный стол. Они превращались для нее в техническую проблему, просто потому, что иначе она не смогла бы в критический момент принять наилучшее техническое решение, соответствующее клинической ситуации. И, возможно, именно поэтому, едва она взяла скальпель в руки, ее совершенно перестало беспокоить также и то, видит ли она кошмарный сон или все происходит наяву.